Всю весну и лето 1229 года европейцы потратили на завершение передела сфер влияния и сборов первых отрядов в местах, сосредоточивая на границе с Русью в Германии, Чехии, Австрии и на севере Италии. Рыцари со своими отрядами и просто отряды наемников пребывали даже из испанских королевств. На юге Италии, а также в Англии и Швеции собирались флоты, чтобы перебросить рыцарские десанты. Шли тревожные вести с востока. В Монголии прошел великий Курултай, на котором избрали нового великого хана Угадея. К счастью, они, прежде чем снова махнуть на запад, решили разобраться с южными делами, и всей своей мощью навалились на поднявших после смерти Чингисхана голову цинцев и сисянцев. Получая тревожные вести, Юрий Всеволодович, глядя из окна недавно отстроенного дворцового комплекса на Киев, что также стремительно преображался, превращающий из огромной деревни с кривыми грязными улочками в нормальный кирпичный распланированный город с канализацией, скрипел зубами. Все дело в том, что войска никак не удавалось насытить артиллерией. Пушки получались, но это было скорее исключением, чем правилом. Как не извращались, но чугун по-прежнему оставался слишком хрупким для изготовления легких полевых орудий, которые могли перетаскивать хотя бы две усиленные лошади, то есть смески степной рыцарского коня. С крепостными пушками как раз особых проблем не было, там масса не играла критической роли и можно было достичь прочности, тупо увеличив толщину стенок. Попытались сделать стальные пушки, но от сварных, то есть сделанных из полос, практически сразу отказались. Их из-за неравномерного нагрева вело и коробило. Так что после десятка выстрелов снаряд летел куда угодно, но только не в цель. Для картечи не так фатально. Но после нескольких циклов нагрева и охлаждения пушка становилась просто непригодной для использования. Литые. ставалась все та же проблема с прочностью и точностью из-за слишком большой степени расширения. несмотря на все попытки охлаждения. В общем, остро не хватало знаний по сопромату, опыта и отработке технологии. Естественно, что Юрий не мог не вспомнить о минометах, тем более они столь простые в изготовлении и использовании. Сделали и испытали. Иван Всеволодович как раз отчитывался перед старшим братом об испытаниях. Самому Юрию присутствовать на таких мероприятиях было просто некогда. управление столь огромным государством с гигантским количеством проблем съедало практически все его время и силы тем более что до сих пор по сути шла мучительная отладка системы управления как по вертикали так и по горизонтали юрий хотел оставить своему наследнику уже четко работающий механизм стреляет отлично но эффективность крайне низка почему все дело в детонаторах «Мне не удается получить мгновенно взрывающееся вещество. В итоге мина глубоко впивается в землю, и там уже взрывается. Часть поражающих элементов, конечно, разлетается и достигает цели, но мало». «Шрапнель». «Пробовали, конечно», – вздохнул Иван. «Тоже работает, хоть и с большим разбросом срабатывания по высоте, что тоже плохо влияет на эффективность». «Все бы ничего, и плевать на сложность изготовления замедлителя, его постепенно можно довести до ума, но подводит мощность взрывчатки. Много черного пороха не положишь, и стоит кому-то обзавестись хоть какой-то броней, даже стеганкой, как эффективность выстрела падала до нуля». Юрий понятливо кивнул. «После использования ракетного вооружения все, кто мог, защищали не только себя, но и лошадей. В первую очередь голову, так что даже коней не ранить. А от звука взрывов уже мало кто впадет в панику. Приучили. Так что минометный снаряд становился слишком сложной и дорогой, бесполезной хлопушкой. А другой взрывчатки, увы, нет. И как ее получить, он не знал. Увы, ни разу не химик. «Хотя есть один вариант...» «Как эту хлопушку сделать эффективной?» – задумчиво сказал Юрий Всеволодович. «Я весь внимание», – произнес младший брат царя с хищной улыбкой маньяка. «Тогда слушай». Ну, Юрий рассказал об одной возможности использования мин. «Ничего сложного. Жаль, только не успеем в достаточном количестве наделать боеприпасов к столкновению с европейцами», – посетовал Юрий. Это да, снарядов потребуется просто тьма. На их, в общем-то, если поднапрячься, можно было бы накрепать в достаточном количестве. Проблема в дополнительном ингредиенте. Специально выращивать потребуется. А то того, что сможем достать, хорошо, если и на один бой хватит. Младший брат ушел. А Юрий снова задумчиво посмотрел из окна. Там, напротив Кремля, кипела гигантская стройка. Возводились здания Боярской думы и одновременно палаты князей. Здание должно было получиться поистине монументальным, ведь в его строительстве использовались чугунные элементы, что позволяло серьезно уменьшить вес конструкции и сделать ее более объемной, что немаловажно, ведь в зале должны были заседать сотни бояр и десятки князей. С другой стороны Кремля стоял храм Христа Спасителя. Точнее, даже целый комплекс зданий религиозного, хозяйственного, административного и учебного назначения. Этакий Киевский Ватикан, занявший целый холм. Он тоже возводился с помощью чугунных конструктивных элементов, а потому вышел поистине циклопическим, способным вместить в себя около пяти тысяч человек. А это, на минуточку, десятая часть населения города. И в то же время здание получилось воздушным, так как в его строительстве активно использовалось стекло. По сути, вместо стен высотой в пятиэтажный дом между опорных столбов колонн стояли стеклянные витражи с изображением всяких библейских сценок. Даже купол, достигавший высоты уже в 8-9 этажей, был сделан из янтарного стекла, как и огромный десятиметровый крест. Когда опускалась тьма, и включали внутреннюю подсветку из керосиновых ламп, все приобретало волшебный вид. Обошлось это все весьма круглую сумму, но оно того стоило. От такого зрелища впадали в религиозный экстаз даже много чего повидавшие византийские купцы, что уж говорить о простых обывателях, не говоря уже о диких, сокраин царства.